Глава 3. Подлог. Человек почему-то всегда считает, что вступив на путь лжи, он пройдёт его быстро и без труда. Поначалу легко и даже не без удовольствия обходишь первые препятствия, но вскоре чаще становится всё темнее, дорога вдруг пропадает, разбегается на десяток тропок, которые заводят тебя в трясину. При каждом новом шаге спотыкаешься, проваливаешься в ямы, скользишь, злоба затуманивает разум, из последних сил стараешься выкарабкаться, но всё напрасно. Каждая попытка ведёт лишь к новой оплошности. На первый взгляд, нет ничего проще, чем подделать какой-нибудь старинный документ. Берётся лист веленевой бумаги, кладётся на солнце, чтобы он пожелтел. вываливается в зале, подкупается писец, прицепляется несколько печатей на шёлковых шнурках. Казалось бы, и времени-то на это много не потребуется, да и расходы не бог весть какие. Однако Роберро Артуа пришлось на время отказаться от мысли подделать брачный контракт своего отца. И не только из-за того, что требовалось разыскать имена 12 перов Но также и потому, что акт должен был быть составлен на латыни, а ни один даже самый учёный писец не справился бы с этой задачей, так как пришлось бы употреблять устаревшие формулы, применяемые в те времена при заключении браков особ королевской крови. Бывший духовник королевы Клеменции Венгерской, отвыкший в составлении таких бумаг, что-то медлил. Видимо, застрял на вступительных и заключительных фразах. О торопить его опасались, дабы не вызвать лишних подозрений. А тут ещё неприятность печати. Пусть какой-нибудь уличный гравёр скопирует старые печати, решил Робер. Но те гравёры, что вырезавали печати, приносили присягу. Обратились к дворцовому гравёру, но тот заявил, что невозможно точно воспроизвести печать, что два штампа никогда не совпадут и что опытный глаз эксперта сразу заметит, что печать поддельная. Именно по оттиску на подлинной печати после кончины владельца уничтожают. Таким образом, Требовалось раздобыть старые грамоты, снабженные нужными печатями, отодрать их, что само по себе тоже было делом нелегким, и перенести на подложный документ. Поэтому Тарабер и присоветовал даме Дивион заняться каким-нибудь менее сложным для подделки документом, однако имеющим столь же важное значение. Отправляясь 28 июня 1302 года в поход против Фландрии, где ему и суждено было погибнуть, пронзённому двумя десятками копий, старый граф Робер II, безусловно, привёл в порядок все свои дела и подтвердил в письме все свои распоряжения в силу коих его внук Робер III утверждался в качестве наследника графства Артуа. Но это сущая правда. Те свидетели это подтверждают, толковал Робер своей супруге. Симон Дюрье вспомнил даже, какие именно вассалы моего деда присутствовали при этом и в каком суде были поставлены печати, так что мы только восстановим истину. Симон Дюрье Бывший нотариус графа Робера II сообщил содержание этого письма, конечно, в той мере, в какой его сохранила старческая память. Почерк должен был подделать писец графини де Бамон по имени Дюфур. Но Дюфур писал со множеством помарок, да и рука его была известна. Дама Девион отправилась в Артуа к некоему Роберу Рассеньолю, бывшему писцу Терида Эрсона, и он переписал текст не простым гусиным пером, а бронзовым, чтобы его собственного почерка никто не мог узнать. Вот у этого-то Россиньоля, которому в награду за труды пообещали оплатить дорогу в Сен-Жак-де-Компостель, куда он желал отправиться по обету, чтобы вымолить себе у святого здоровья. оказался ещё и зять, некий Жан Алиет, который, оказывается, умел ловко снимать печати. Нет, решительна эта семейка была, неисчерпаемы на таланты. Алиет открыл даме де Вион тайну своего искусства. А та, возвратясь в Париж, заперлась в опочивальне вместе с графиней де Бамон, а из прислугниц допустили лишь одну Жаннету. И вот все три женщины, с помощью нагретой бритвой и конского волоса, смоченного особой жидкостью, обеспечивающей целостность воска, с превеликим тщанием стали снимать печати со старых документов. Сначала печать разделяли на две половинки, потом одну из половинок нагревали и снова соединяли с другой, вставив между половинками Шёлковый шнурок или край пергамента заново изготовленного документа. Потом чуть подогревали края в восковой печати, дабы уничтожить следы разреза. Жанна де Бамон, Жанна де Вионн и Жанетта таким образом приложили руку к сорока, если не больше, печатям. Ни разу они не работали в одном и том же месте. То запрутся в какой-нибудь комнате отеля Артуа, то в отеле Эгель, а тот отправится в загородный дом. Иной раз к ним в комнату врывался Рабер, посмотреть, как идёт дело. Опять все мои три жанны за работой, умилялся он из трёх женщин, самой ловкой оказалась графиня де Бамон. Женские пальчики А эти ке волшебные, говорил Раббер, галантно прикладываясь к ручке супруги. Но уметь отцеплять печати ещё не всё. Надо было раздобывать те печати, в которых, по ходу дела, возникала нужда. Печать Филиппа Красивого отыскали без труда. Королевских идиоттов осталось превеликое множество, и имелись они повсюду. Роберда стал через епископа де Эвре письмо, касающееся его синьорьи Конш, достал под тем предлогом, что ему, мол, желательно ознакомиться с этим документом, и так и не вернул его владельцу. В графстве Артуа дама Дивон пустила своих дружков, Росиньёля и Элиета, а также двух служанок, Мари Беленькую и Мари Чёрненькую. На поиски старинных судебных и сеньоральных печатей. Скорее были собраны все печати, за исключением лишь одной, самой необходимой печати покойного графа Роббера II. Как это ни казалось нелепым, однако именно так обстояло дело. Все семейные документы хранились в архивах графства Артуа. под неусыпным оком песцов графини Маго, а Робер, который был еще несовершеннолетним в год кончины деда, не имел ни единой бумажонки. Дама Девион через какую-то свою родственницу сумела войти в доверие некоего Урсона по прозванию Кривоглазый, у которого имелась грамота покойного графа Робера, скреплённая доверенной печатью и который, по-видимому, был не прочь расстаться с ней за три сотни ливров наличными. Мадам Жанна де Бамон десятки раз твердила, что при скупке документов жаться не следует, но вортуа у девьон таких денег под рукой не оказалось, а месьсье Урсон Кривоглазый Видно, человек недоверчивый, не соглашался отдать грамоту в обмен на одни лишь клятвенные заявления о скорой уплате. Когда Дивона осталась без гроша, она вдруг вспомнила, что у неё есть муж, и что живёт он не тужа в костелянстве битюн. Никогда он особенно не досаждал жене своей ревностью, а сейчас, после того, как епископ Тирий отошёл в лучший мир, Дама Дивион помчалась за помощью к оставленному ею супругу. Конечно, теперь в их тайные дела было посвящено слишком много людей, но ничего не попишешь. Денег муж дать в долг не пожелал, но согласился пожертвовать прекрасным конём, на котором некогда блистал на турнирах, и коня этого Дивион всучила в качестве залога миссиру Урсону. да еще оставила ему несколько бывших при ней безделушек. Ох, и не щадила же себя эта Девиона. Не считалась ни со временем, ни с трудностями, ни с хлопотами, ни с разъездами. И языком поработала вовсю, а главное — следила, чтобы ничего не спутать и не забыть. Теперь на ночь она клала ключи себе под подушку. Сведенными от страха пальцами срезала она бритвой печать покойного графа Робера. Ведь плачено за нее целых триста ливров. А где найти такую вторую, если на беду она ее испортит? Его светлость Робер Артуа начинал потихоньку терять терпение, потому что все свидетели были теперь допрошены. И король уже несколько раз осведомлялся, конечно, весьма мило, якобы из чистого любопытства, скоро ли будут представлены бумаги, в существовании которых поклялся его зять. Ну, теперь осталось потерпеть ещё 2 дня, ещё 1 день, и его светлость Робер будет доволен.